Глава 23. Пироги со вкусом слез, яйца и лука. Ночь я провела в машине на гостевой парковке аэропорта, свернулась калачиком на заднем сиденье. К счастью, мне не снился Костя, не снилась вороная Алла, выклёвывающая двум мертвым журавлям их окоченевшие сердца, не снились красноглазые голуби. Какое блаженство не видеть сны, а когда-то я ныла, что у меня их нет. Поздний солнечный луч, заблудившийся в предгрозовых тучах, ударил по векам и я распахнула глаза. Часы приборной панели показывали 7:35, шея затекла, всю ночь я лежала на одном боку, свернув подушкой свой рюкзак. Повернувшись на спину, я смотрела в стеклянный люк машины. Солнечный свет смешивался с крупными барабанящими каплями, и в каждой сияло запертое солнышко. Когда-то горячее, как август на крыше казимата. Теперь остывшая, сорвавшееся слезами серого балтийского неба. Мне никуда не деться от кости. Голубое небо, его глаза, серое небо, журавль. Солнце, калининградский янтарь, внутри которого заперты наши души. Дождь усиливался, но я заметила, что стучит он глухо. С лобового стекла раздаются тупые удары. Поспешно выглянув между кресел, увидела под дворником лобового что-то белое бумажное. Реклама? «Не в моей жизни». Выскочив, я вернулась в салон с намокшим белым конвертом из дорогого лакированного картона. Золотые буквы на лицевой стороне сплетались двумя английскими буквами. «С-Джи». Внутри конверта оказался красный жесткий лист приглашения. Нет, не красный, кровавый. Надпись гласила. «Вы приглашены на зимний бал «Скарлет Грей», «Дресс-код Аллы Блэк Тай». Место проведения — отель Four Seasons, сбор гостей. 2 ноября в 22.22. 22. Я вышла из машины, подставляя лицо под свежие капли дождя и закричала. Я вращалась вокруг себя и смеялась, смешивая слезы с дождем. Я чувствовала, мы приближаемся к кульминации, к завершению моей пытки, моего приключения, моих стенаний в поисках правды. Моя мать фантазировала мир, где нет места истине, нет места Ире с мирой. Я жаждала знать, кто оказался прав. Стала ли я счастливее от того, что знаю теперь а люди рядом? Может быть, только маленькая Лея, к которой спустя полгода наконец-то вернулась мать? До зимнего бала Аллы оставалось меньше месяца. Вернувшись в Нижний, я просидела сутки у себя в комнате, придумывая план, как мне теперь жить. И это уравнение оказалось с ответом внутри вопроса. «Такие задачи в математике называют обратными, когда двигаешься от результата к условию. Я удивилась, узнав, что решают их во втором классе. Мне в универ поступать следующим летом, я все не могу отделить яблоки от груш, воронов от журавлей, прошлое от настоящего». Ответ «Как жить?» звучал так. «Просто. Просто жить». Я подала документы в вечернюю школу, решив, что не готова вернуться к своим одноклассникам, пока не склею зигзагом надрыв, случившийся во мне. Мне не нужна была типичная жизнь старшеклассницы, и я стала старше сверстников, как по факту, так и ментально. Что мне делать за партой? Шептаться на переменках, кто с кем против кого смайлики в чатах рисуют. У меня были свои чаты, живой и мертвый. Со стены в своей комнате я сорвала постеры с гимнастками и хоккеистками, пластиковые медальки, металлические кубки, разукрашенные грамоты и повесила в центр фотографию с детской площадки. То, что перед поездкой в Москву мне отдал отец. Красными нитями я провела лучи дорожки ко всем участникам событий, моему папе, моей маме, себе, Али Максиму, Кости, Сергею Воронцову, Владиславе Воронцову и Белому листку с надписями «Другие дети». «Убийца Фатум». Свободная от уроков и работы официанткой в сушибаре на покровке время я проводила в интернете. Не было смысла прятаться от Аллы, пусть хоть на лоб мне нацепит камеру призрак кости и смотрит на мир моими глазами. Я знала, что пока не могу переиграть ее. Не те финансы, не те мозги, не те возможности. Я не гениальная, я обычная. Я знала, что становлюсь зависимой от Аллы, от прошлого, от загадок, которым пока нет ключей. Онлайн читала о ядах, проглатывая по книге за сутки. Я быстро и легко запоминала тексты. В вечерней школе писала контрольные на отлично, иногда ездила на каток, надевала коньки, но ни разу не смогла выйти на лед. Стояла у бортика и слушала нашу с Костей песню, смотрела конкурсное видео, разворачивалась и уходила. Помня, что мне 18, и никакие разрешения не нужны, я записалась в стрелковый клуб, рассказав об этом только бабушке. Она поняла, Сама ведь охотница. По выходным я проводила в клубе по 6 часов. Стреляя из пневматики, метая ножи и топоры, меня влекло оружие, как моих сверстниц влекут брендовые сумочки. Интернет, на который я возлагала столько надежд, чтобы узнать больше о смерти двух девочек, в Солнечногорске ничем не помог. Словно кто-то веником вымел любые упоминания о трагедии. Травяным веником или из колючек кактуса. Зато вбив имена Воронцовых, Ну, просто гордость брава, с какими людьми мне довелось познакомиться. Воронцов Сергей улыбался фотографом, разрезая красные ленты на открытии фабрик экологичной косметики. А Максиме писали, что он успешный автогонщик, впахивающийся в зад автобуса и паркующий машину на пешеходках. Владислава Воронцова — выдающаяся художница, меценатка и деятельница искусства, нарисовавшая двух моих мертвых сестер мне в подарок. И, конечно, Алла Воронцова с бесконечным посложным списком законченных заочно высших учебных заведений, названия которых я слышала только в кино. Гарвард и прочие из так называемой «Лиги Плюща». Если бы тут не было слова «плющ», Алка бы проигнорировала их. И везде ее приглашали, награждали, превозносили и выкладывали тысячи видеозаписей и выступлений в бессменных алых рубашках и на высоченных алых каблуках, И даже тот ролик, где я швыряю в нее бутылкой с водой. Сто тридцать миллионов просмотров! Закатила я глаза. Я нашла только одну новость трау, заставившую меня хмыкнуть с ноткой злорадства. Заметка была совершенно небольшой, похожей на скриншот и оставленной в безликом форме. Оргкомитет конкурса «Сверх» с сожалением сообщает о дисквалификации участницы Аллы Сергеевны Воронцовой из-за обнаружения доказательств шантажа других участников. «Спасибо», — посмотрела я на татуировку с журавлем. «Где бы ты ни был, спасибо. Тот самый Костя». Заполняя мысли работой, учебой и больше всего аллой, я не переставала думать о кости, выискивая материалы и книги о ядовитых растениях, которые могут как стереть память, так и вернуть ее. Все чаще оказывалась на эзотерических сайтах, но не находила ни одного природного яда, стирающего память без промежуточной станции кома. Герань. Он сказал, что помнит горький запах герани и... В номере отеля пахло точно так же. Я распечатала на принтере фотографию герани и засушила один из цветков с нашего подоконника, прикрепляя рядом с фотографией кости. Теперь на стене красная нить соединяла его и меня. Вот только герань даже не была ядовитой. В худшем случае она вызывает кашель, сыпь, аллергии, сонливость и то у предрасположенных к астме. Кстати, о Геране я до сих пор не обмолвилась с мамой парой слов после того, как развернула 10-метровое полотно от Воронцовой и маму увезли в больницу с нервным срывом. Я не готовилась к разговору, но этим утром застала маму на кухне одну. Она сидела на табуретке, прислонившись спиной к холодильнику и мешала чай-ложкой, двигая ее так, чтобы не задевать буртики. вперед и назад. Чтобы не дзынькать, словно пыталась быть для нас удобной не издавать лишних звуков, не привлекать внимания, чуть слышно дышать, продолжая незаметно жить рядышком, вот тут, на этой табуретке, до размера в которой сократилась ее вселенная. Усевшись напротив, я прикоснулась к ее ледяным пальцам, останавливая чайный зигзаг. «Мам», — смотрела я на нее, «как ты, голова болит?» «Нет, не болит, все хорошо». Может быть, она мечтала, чтобы ее засосало внутрь чинок только бы Я перестала напоминать ей об утрате, о пережитом горе, о двух похороненных детях. Посмотри на меня, не бойся, пожалуйста, посмотри. Не нужно, покачала она, давно растрепанной, неуложенной неделю головой. Нужно, даже если ты злишься. Злюсь? За то, что я живая, а мира с Ирой нет. Она дважды вздрогнула, как только прозвучало каждое имя. «Прости, что напоминаю о них каждый день, прости, что мы родились близнецами, прости, что ничего не помню». Я говорила спокойно и тихо, по венам бил адреналин, а не паника. «Если спасительный водоворот мамы в окоченении, то мой в движении, и неважно, на каком дне я окажусь. Добравшись до дна, останется оттолкнуться от него ногами и снова всплыть, и снова сделать вдох». «Хочешь, на кладбище съездим?» — предложила я. Зачем? «Зачем нам на кладбище?» — удивилась она. «К сестрам, к Мире с Ирой. Мам, ты помнишь, что они умерли?» Мама вытянула ко мне руку. Я ждала ее прикосновения, мне оно было нужно, а еще больше было нужно объятие. Я так давно никого не обнимала, что скоро разучусь прикасаться к людям, но мама не дотронулась до моей руки. Она забрала себе чайную ложку, раскручивая остывший кипяток сильнее». «Мам, ты поедешь? Ты меня слышишь?» «Конечно, слышу. Конечно, поеду». Я с облегчением выдохнула, а она продолжила. «Нужно обязательно поехать и выбрать елку, пока все самые хорошие не расхватали, да? Елку? Ну, конечно!» Вскинула она на меня сияющие глаза. «Мирочка, скоро Новый год, ты забыла? Нужна елка, украшения и Дед Мороз. Я хочу найти аниматора!» Морщилась она. «В синей шапке, с посохом. Только не зови Человека-паука!» — мотала она головой. «Лучше Дедушку Мороза, Лисичку, Фею, обещай, что Человека-паука на празднике не будет. Обещай мне!» — требовала она, и я быстро кивнула. «Не надо, Паука-Ирочка, не надо, моя хорошая, не подходи к нему!» «Кому, мам?» «К нему!» — не моргая, смотрела она на дно чашки. «К ней!» Я уставилась на нее, оторопев. К счастью, мне хватило ума не перебивать и не отнимать ложку. Когда первый шок прошел, я аккуратно продолжила разговор, понимая, что все эти люди — аллегории, что она пытается, как может, что-то мне рассказать. «У Деда Мороза был день рождения, да, мам? А Человек-паук, что он сделал?» «Так много детей! Все бегали, смеялись, хохотали. Ты порвала колготки!» Наигранно строго погрозила она мне пальцем. «Мира любит волшебниц. Ты же знаешь, она раздобыла розовые бумажные крылья и носилась порхая». Уперлась мама щекоя ладошку и прикрыла мечтательно глаза. «А что я делала? Ира, я! Ира, мам, что я делала? Играла с Мирой? Или я с Кирой была?» «Ой!» — отмахнулась мама. «С Кирой ты постоянно ссорилась!» — нахмурила она брови. Вас с миркой водой не разольешь, а Киру никогда к себе в игры не берете. Кира, наша юная пацанка, лазить бы ей куда-то, бегать и драться. Вот кто из нее вырастет кто? А вам бы платья, крылья розовые и губы красить. Губы? Помада, которую я сжимала в кулаке целых шесть месяцев и которая болталась сейчас накрапив ей нитки, у меня на стене доказательств. Только бы не спугнуть маму. Пусть этим бредом, но она впервые начала что-то рассказывать. «Я накрасила губы? А кто мне дал помаду?» «Не знаю, Ирочка, не знаю. Мальчишки вас дразнили. Вы бегали, бегали, бегали. И Алочка в розовых крыльях. И так ярко благоухало все вокруг», — рассмеялась мама, начав кружиться по кухне, вальсируя в белом переднике, удерживая его краешками пальцев. «Пахло сахарной ватой и тортом?» «Нет», — резко перестала она хохотать, замирая. Ее взгляд прояснился на долю секунды и резанул по мне, расчерчивая на две половины. «Геранью». От Киры пахло ароматом герани. Светка обрадовалась, когда я неожиданно для нее предложила пойти на шопинг за вечерними платьями. Она решила, что я готовлюсь к выпускному. У Светы в списке для подготовки насчитывалось 30 примерно таких пунктов. Маникюр. «Уроки танцев, полная депиляция, серьги, корона со стразами, бижутерия, сбросить 2 кило, татуаж бровей». Но я готовилась не к выпускному. Я готовилась к балу Скарлетт Грей. И вот так выглядел мой список. Платье с разрезом, чтобы удобно ходить. Обувь на шнурках, чтобы удобно бежать. Заряженный пистолет, чтобы удобно стрелять. Если первые два пункта решаемы, то что делать с пистолетом — вопрос. Но идея эта не появилась на пустом месте — Я все еще помнила историю про радиоактивных кроликов, которых пристрелила бабушка, когда-то у нее хранилось дома оружие. Оставалось только узнать, какое и где. «Привет, бабуль!» — стояла я на пороге ее квартиры на следующий день после разговора с мамой. «Я к тебе без тортика. Ничего?» «Какие тортики? У меня же пироги! Тридцать с мясом, сорок пять с вишней, двадцать три с яйцом и луком. Родителям отвезешь. Ходи, внучка, входи, входи!» Я оставила куртку, разулась и помыла руки прямоугольным серым мылом, запах которого у меня стойко ассоциировался с детством. Выглянув из ванной, наблюдала за бабушкой, мелькающей в половинке кухонного прохода. Она расставляла на столе сдобу и заварник, накрывая его дедовской ушанкой. Красные широкие чашки на блюдцах в горох с парой щербин. Сделав радиоприемник потише, она позвала меня, не оборачиваясь. «Внучка, к столу!» И принялась разливать кипяток из повернутого краника самовара. Закрытый вентиль продолжал капать, кап-кап. И эти две капли стали последними. Да, это был момент. Один из тех, что я не смогу вычеркнуть из памяти уже никогда. Они просто случаются. Чаще всего запоминается бред, мусор, что-то ненужное. Но вот это — капли кипятка, красный горох, запах пирожков — Шарканье тапочек бабушки я никогда не забуду, как и свои слова. «Бабуля, должи мне ружье. Она не уронилась чашку, не облилась кипятком и не подавилась булкой. Она даже не удостоила меня охом, только уточнила. «Какое, внучка? Удобная, исправная, компактная?» «Я на Беляков-то чаще ходила, ну а ты?» уселась она на табуретку. «На кого собралась?» «На Оляков», — подумала я. «В целях самообороны?» «За тоже. срок дают, внучка». Морщинки под ее глазами наполнились слезами, совсем как в многоэтажном фонтане в форме лестницы в нашем торговом центре. Она моргнула, и ее слезы хлынули все разом по ступеням морщин, подсаливая пирог с яйцом и луком. Она смотрела на меня, не поднимая глаз, смотрела на меня в отражении чая, обесцвеченную сепию. Так и есть. Я всего лишь подложка. Бесцветная. Бессестринская. Безблизнецовая сепия. Это все, что остается на фотографии, если слой за слоем оторвать верхние, как оторвал кто-то от меня двух кровных сестёр. Что ты задумала, внучка? Зачем учишься стрелять? Зачем тебе оружие? Я не дам ей убить меня, ба. Посмотрела я впервые на нее, не как Кира, а как... Как это сделала бы Алла? Я не стану третьей куклой с мишенью на лбу». «Какой куклой? Ты про что?» «Про кого? Я про Аллу. Она знала, что Ира с Мирой погибнут. Знала и не сделала ничего. Ей было одиннадцать, совсем ребенок, и не могла она знать». Теперь бабушка звучала сипи и Аллы. «Но почему я понять не могла?» Я перешла к доказательствам. Владислава Сергеевна показала мне детские рисунки. Алла общалась со взрослыми криптограммой, символами. Она записывала ДНК тех, кто в будущем погибал. А закончилось все на трех куклах. И я стану третьей. И ты? Взяла я ее за руку. Ты меня понимаешь. Я знаю, что ты другая. Не как мама, папа или Светка. Ты на меня похожа. Это ты на меня, родная схлебнула она, вытирая фартуком нос. «Никто тебя не отнимет, у нас, внученька, никто!» Когда в поезде Нижней Москва я увидела за окном провода, на которых играла пальцами под песню «Научи меня», в груди дернула коликой костя. Он стал моим диагнозом. Таким, который отсоединился от тела и ходит-бродит где-то неподалеку. Он мог бродить и на другом конце галактики, но мне не становилось легче. Он стал болью, которую я оберегала, не давая вылечить. Если перестанет болеть, я перестану любить, а мне нужно было любить хоть кого-то, чтобы чувствовать. После перелома в кости срастаются. Что если мы с моим Костей срастемся, когда наш перелом разлуки заживет? Когда я заживу, как и планировала, просто дальше? «Приветствую, Кира Игоревна. Позвольте багаж». «Мы договорились, но ты забыл». На вокзале меня встречал Женя с написанным на планшете именем, чему я совершенно не удивилась. Алла будет контролировать каждый мой шаг, шаркающий в темноте за ее спиной. «Куда ты меня отвезёшь? На заброшенную лесопилку, в пыточную, в склеп? Может, сейчас скажешь, что ты настоящий сын Воронцовых, а Макс — приглашенный актер? Женя широко улыбнулся, усаживаясь на переднее сиденье, Машину вел второй водитель, Олег. Наверное, я могу собой гордиться, раз Алла прислала за мной двоих своих наемников. Уверяю, Кира, Максим Сергеевич настоящий воронцов, а повезем мы вас в отель. А я просто водитель. Я была не согласна. Слишком много разных Жень я вспоминала теперь в нем. Ты идеальная Яна. Ты ассистент, водитель, врач телохранитель, ты кто угодно, но не просто. Алла не терпит простаков. По взгляду Жени в зеркале заднего вида я поняла, что попала в точку. Он кто-то посложнее, чем просто. Рухнув спиной на кровать гостиничного номера, я подложила под голову рюкзак, оставаясь в расстегнутом пуховике и шнурованных военных ботинках. Именно в них я пойду на бал. А платье, оно у меня тоже с собой, поместилось комочком в рюкзаке. Когда-то я уже сбежала из дома Воронцовых Хапатумы с озера Аймекона из Калининграда, где оставила Костю. Я хоккеистка и гимнастка, а не легкоатлетка, и ненавижу бегать. Так какого черта этот марафон никак не закончится? Или все закончится сегодня? Финишной лентой или похоронной? Стуг в дверь раздался ровно в 22.22. .22. Я сидела на трюму, оперевшись ногами о стул, дожевывая остывший чизбургер. Длинная ткань вечернего платья с разрезом спадала от бедра до щиколоток. Поверх надела короткую кожаную куртку. «Входи, Женька!» — крикнула я, вытирая губы оберткой от бутерброда. Он открыл дверь. Женя был одет на манер манекена. Ему вообще не жмет этот облегающий фасончик и этот цвет как я ненавидела этот цвет липкой крови. Алого цвета рубашка, алый галстук, черные брюки и пиджак. Из-под лацкана пиджака мелькнули тяжелые серебристые часы, а в его отполированные ботинки можно было смотреться и наносить макияж. А еще его пояс украшала кабура. Он не пытался ее спрятать, скорее даже выставил на показ. «Твоё платье серое, а не алое», — окинул он меня беглым взглядом. «Как твой пистолет, Макарова?» — определила я рукоять, которую часто видела в стрелковом клубе. «Интересно», — увидела я Женю под иным углом, поняв в тот момент его чуточку больше, но о своей догадке промолчала. «Твое непросто, стало только что чуть-чуть попроще?» «У меня есть право на его использование, все законно и ничего особо интересного». «Еще бы», — попыталась я воткнуть Женю в уравнение Аллы. Надел бы ты бронежилет, если сунул пушку в карман. Дала я ему ЦУ. Что повторяли нам на каждом занятии по стрельбе. без на первом месте перед опасностью. Безопасность важнее всего. Поднявшись на лифте, мы с Женей оказались в фойе, украшенном к балу. Под ногами миллионы алых лепестков мои ботинки утонули в них на 3 сантиметра. Специальная установка распыляла лепестки, чтобы те фланировали на головы гостей алым дождем. «Прошу вас», — позвал меня охранник возле рамки металлодетектора, «пройдите через ворота, поднимите руки», — попросил он. Меня обрисовали сканером, который пикнул над облезлым металлическим корпусом губной помады, которая висела у меня на шее своеобразным кулоном. «Откройте», — попросил охранник. «Господи», — выкрутила я далеко не свежий конус, «Вот и алый элемент моего образа. Женя. Доволен. Алая помада, кстати, раритет, сохранилась с того самого дня, когда умерли Ира с Мирой. Что в карманах?» Я вытащила коробок для спичек, открыла его, демонстрируя, что внутри пусто. Когда с обыском была покончена, Женя галантно предложил мне руку, но я только фыркнула и вошла в зал, распахивая двери почти пинком. Перила украшали гирлянды маков, дафний, рододендронов и алиандров. Рододендрон. Провела я рукой по кровавым оттенкам прохладных бутонов. Содержит андромедотоксин. Вызывает тошноту, боли, спазмы, сердечный приступ, паралич и смерть. Прелесть, правда? А это олеандр? Заставила я остановиться Женю напротив пятилиственных соцветий. Одно из самых ядовитых растений на Земле. Уснешь под олеандром и никогда не проснешься. Он может довести до слепоты, Парализует нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Гликозиды в составе останавливают сердце. Ядовиты все его части, и цветы, и корни и листья, даже сухие. Я опустилась к цветку, вдыхая аромат. В Турции мужья-изменники боятся увидеть на столе за ужином или в вазочке у кровати срезанный цветок олеандра. Как узнать, отравила ли супруга блюдо? Подложила ли иссушенный корень под наволочку? Я смотрю, ты увлеклась ботаникой. Женя должен был знать не понаслышке, на что способны эти красавицы в листьях, эти и те, что носят алые платья. Пришлось погрузиться в науку Женечка, и знаешь... Поднявшись от перила, я сорвала зубами лепесток леандра и выдохнула ему в ухо. «Мне понравилось!» После этого Женя сопровождал меня дистанционно. Держался рядом, но руки больше не предлагал. А возле чаши с пуншем прополоскал рот и почистил салфеткой ухо. Банкетный зал утопал в зелени и античных ледяных статуях. Я сразу узнала богиню Гекату, царствующую над ядами, магией и ночными кошмарами. Лёд статуй заранее выкрасили. Нетрудно догадаться, что оттенок был выбран алым. И теперь застывшие богини роняли под ноги багровые слезы, то ли от того, что заперты в оцепеневшем плену, то ли от того, что собравшиеся гости были заперты с ними. Заперты внутри бала Аллы, где их могла убить любая мелочь. От случайного прикосновения к розарию до глотка розовой воды. Бегая глазами по изысканной публике, по девушкам с веерами перьев и с траусинами буа, я размышляла, какой нейролептик добавит Алла в их бокалы, сколько еще уравнений смерти спрятано в ее тайнике, чьи смерти она записала и запишет гусиным пером, обмакивая его в чернильные сердца, дырявя каждое чувство, на которое сама не была способна. «Ммм, вкусняшка, могильное дерево». Ухватилась я за креманку с цветком, с тугими белыми лепестками и жёлтой серединкой из маракуи. «Женька, смотри, это плюмерия. Ее считают символом бессмертия. Настоящая, а не это из мороженого. Хотя, кто знает. Содержит ириоиды. Тошнота, диарея, слюна, отделении Древние называли её какало-шучитель». «Како-что?» — не расслышал он. «Шучитель? Ты много шутишь, Кира. Рад, что тебе весело. Нет, Женечка, веселье начнется попозже. Облизав ложку, я вернула креманку на пустой поднос, уставившись на плазменные экраны высотой по 5 метров. На них демонстрировался видеоряд с заслугами Аллы. Вот она в белом халате работает среди пробирок, вот принимает награды, медали и грамоты. Вот накладывает гипс на травмированную лапу собаки. Вот раздает детвари конфеты в праздник Хэллоуи Надетая Белоснежкой. Никакую другую принцессу не травили яблоками. Слайды самолюбования эгоцентричные красотки королевы бала бежали с наложением блесток, музыки и переводом на китайский и английский. Засмотревшись, я не заметила, как врезалась в канат, свисающих с потолка качелей. Пионы, кустовые розы без шипов отпечатались на моей щеке. Лепестки застряли в волосах. Другие девушки аккуратно присаживались, чтобы не поставить зацепок на ткани платьев. Делали фото, принимали фужеры, своих визавии удалялись. Я же запрыгнула на сидушку ногами. В полуприседе ускорилась, отклоняя тело. Мой бесстыжий разрез оголил половину алых трусов, когда качели неслись над головами светских парочек и барышень. А я просто хохотала от восторга, наслаждения и ветра. Пёстрые попугаи с махровыми хвостами, свободно летающие под куполом, кричали надо мной, маневрируя стайками. И бабочки, тысячи бабочек, в которых я врезалась лицом и телом, отплевываясь от остатков их крылышек, прилипших к губам. Эстетично на рекламном проспекте, бабочки на ваше торжество. По факту, размазанные по лбу трупы жидких насекомых. Кира, позволю угостить тебя напитком. Настойчиво помог женя мне спуститься с качелей, подавая салфетку, которую я стерла оставшуюся от бабочки, соплю со лба. Но, отдавая ее, я сдавила его пальцы покрепче. «Не боишься прикасаться ко мне, Женя? Не боишься, что отравлю нейротоксином, как Алла отравила Макса?» «Вы позволите?» — услышала я голос, все еще держа за руку Женю, что мог... Состязаться в оцепенении с ледяными гекатами. «Раз уж ты произнесла мое имя, я не мог не поздороваться». «Прошу», — ответил коротким поклоном Женя, роняя на пол салфетку, что тут же пропало в куче мягких лепестков. «Ты улетел на зимовку», — обернулась я, превращаясь в ядовитую бестию, что я позволила взрастить себе, отравленное экспериментом Аллы. «А ведь зима даже не началась» поэтому я остался». Он положил мои руки себе на плечи, когда заиграла медленная песня. «Что попросила Алла сделать в этот раз?» «Кира», — строго посмотрел он совсем не тем взглядом, который я привыкла видеть. «У меня не было выбора». «Был. Ты сделал его много раз». «Я всегда выбирал тебя, даже если ты не видела этого». «Конечно», — закатила я глаза. «Ведь говорить губами очень трудно. Алла уравнение рисует и оптические прицелы. Твоя мать мертвых детей на картинах. Ты же и рисовался сам передо мной. Мертвых детей. Почти споткнулся он на горку лепестков, если о воздух вообще можно зацепиться. Моих сестер. Мы были близнецами. Все трое. Ира, с Мирой погибли. Вот что я забыла, Максим. Их смерть. Почему? Почему? Повторил он с утверждением. Я не знаю, но выясню. а Я найду убийцу, Макс. Я хочу помочь. Опустил он меня в плавной поддержке, но теперь зацепилась за воздух я, не позволив сделать это ему. Нет, Максим, я больше не поверю ни одному твоему слову. Ты — брат Аллы. Звучит как приговор, смертельный. Он поднял меня, крепко удерживая под лопатками. Ты не справишься одна. Это Алка шепчет тебе в ухо. «Ау, Алла, привет!» «Нет, Кира, я здесь ради тебя. Я вернулся, рискуя всем, чтобы быть здесь. Больше я тебя не оставлю». Один парень уже обещал нечто похожее. И его отобрали, Максим. Кости больше нет. Он считает себя Кириллом Журавлевым. Тебе смешно?» Заметила я, как ехидно отдернулась его губа. Был уверен, что у Аллы нет чувства юмора. «У нее есть все, коснулась я влажных щек, плачущей ледяной гекаты. «У нее сила, которая мне и не снилась». «Она человек», — сжал мои пальцы Максим, вдавливая алый пигмент в линии наших жизней поперек ладоней. Ее силу можно отнять, поэтому я здесь, Кира». «Поэтому и я здесь». Его взгляд метнулся поверх моей головы. «Здравствуй, Кирочка».